Глава 28. Напали на след. Когда клоун вышел из палатки, все замолчали. Нарушил молчание мистер Хорн. «Я рад, что мы избавились от этого негодяя!» — воскликнул он, вздохнув с облегчением. «Он завидовал успеху Кардифа и хотел, чтобы в номер провалился!» Издали доносились возгласы рабочих, нагружавших последние подводы. Цирковые животные были уже доставлены на станцию и размещены по вагонам. Артисты, переодевшись и смыв с лица грим, также поспешили на станцию и, заняв свои места, улеглись спать. После трудового дня они нуждались в отдыхе. Шатры были убраны, и на пустыре, где час назад гремела музыка и развивались пестрые флаги, оставалась одна только палатка конторы. Да, с таким человеком опасно иметь дело, отозвался мистер Трасси, один из помощников директора. Но как это могло произойти? По-видимому, Туиллер, возненавидевший Кардифа, раздобыл через одного из своих приятелей несколько динамитных пистонов. На арене, когда Том стоял спиной к своей пушке, негодяй ухитрился подкрасться сзади и незаметно подменить безопасный пистон, вложенный в револьвер, пистоном динамитным. Но если бы Джек Уэр не подслушал разговора у повозки, загадка осталась бы неразгаданной. К счастью, замысел клоуна не удался так как публика не испугалась, взрыва и животные не пострадали», — закончил директор. «Можете ли вы выступать завтра, Том?» — спросил мистер Хорн, когда они вместе шли на станцию. «Да, конечно, если успею починить пушку». «Я ему помогу», — предложил свои услуги Билл Нортон. «Мы привлечем к делу одного из кузнецов, и если понадобится, будем всю ночь работать в ремонтной мастерской». В современном передвижном цирке имеется своя кузница, а также столярная мастерская, портняжная и починочная. Шатры и палатки постоянно нуждаются в починке. Кроме того, рабочим приходится подковывать лошадей, чинить сломанные повозки и клетки. Таким образом, у Тома были под рукой все необходимые инструменты для починки его самодельной пушки. А не так давно он купил запасной игрушечный пистолет. В специальном ремонтном вагоне работа кипела всю ночь, и к утру деревянная пушка была исправлена. На рассвете цирк приехал в следующий город. Пока Том и другие артисты наслаждались заслуженным отдыхом, рабочие и сторожа-призверинцы начали разгрузку вагонов. По прибытии на отведенный для цирка участок нужно было прежде всего решить, где следует раскинуть различные палатки. Этим делом ведал специальный агент, который осматривал участок и набрасывал план. В первую очередь воздвигали палатку кухню, где можно было в любой момент закусить и согреться чашкой кофе. Против кассы раскидывали малый шатер, затем большой шатер и палатку зверинец. Через час на пустыре уже белели шатры и развивались пестрые флаги, приветствуя восходящее солнце. В каждом городе, куда прибывает цирк, ждет его на станции толпа мальчиков и мужчин. Все они поднялись до рассвета, чтобы встретить цирк. Следует отметить, что, не будь этих мальчуганов, понадобилось бы значительно больше времени, чтобы расположиться на новом участке. Иногда участок этот находится на расстоянии доброй мили от железнодорожных путей. Получив разрешение цирковых рабочих, мальчики отводят на пустырь лошадей, верблюдов и других животных в то время как рабочие выгружают из вагонов повозки и клетки с хищными зверями. Мальчуганы-помощники не требуют никакой награды, кроме права бесплатно посмотреть представление в большом шатре. Том проснулся позже, чем обычно, и сразу припомнил события прошлого вечера. Прежде всего он хотел взглянуть на Бифа и Хихоу. Если Туиллер не остановился перед тем, чтобы подсунуть ему динамитный пистон, то кто знает, не попытается ли он искалечить собаку или осла. К счастью, опасения Тома не сбылись. Биф и Хихоу чувствовали себя прекрасно и весело встретили своего хозяина. Погода была хорошая, ярко светило солнце, и большой шатер был набит битком. Гремел оркестр, трубили слоны, ржали лошади, а Том, человек-термометр, снова забавлял публику. На этот раз Номерова прошел гладко, и финал вызвал громкие рукоплескания. Между тем слава кардевского великана росла не по дням, а по часам. Об этом заботилось цирковое бюро рекламы, исправно дававшее во все газеты объявление о гиганте. Посетители малого шатра прежде всего хотели взглянуть на каменного человека. «Бывают же на свете такие великаны!» шептали мужчины и женщины, стоя перед ящиком, в котором лежала каменная глыба. Путешествуя вместе с цирком по западным штатам, Том часто получал письма из Кардифа от Киби Фермер предлагал ему провести следующую зиму в Кардифе и нередко упоминал о Рете портнере. Продав кардивского великана, Рет разбогател, писал таннер. Теперь он задирает нос и со всеми разговаривает с высока. А все-таки Том, мне кажется, что дело это нечистое. Мы с тобой видели то место, где Ретт нашел великана, и пускай бы он нам объяснил, зачем ему понадобился колодец на пустыре. Во-первых, там нужно было рыть артезианский колодезь, а во-вторых, всем известно, что на этом пустыре даже трава не растет и поблизости нет жилья, а значит, колодезь никому не нужен. Может быть, этот великан и в самом деле окаменевший человек, но все-таки ты скажи своему хозяину, что Ред Портнер солгал. Когда он откапывал великана, у него и в мыслях не было рыть колодезь. Том забыл сообщить мистеру Хорну об опасениях Танера а на следующий день директор цирка получил анонимное письмо от такого содержания. «Если вы не заявите о том, что кардивский великан является гнусной подделкой, и вы, и ваш цирк будете посмешищем для всей Америки». «Хм», — промычал мистер Хорн, прочитав письмо. «Что же это значит?» Когда он показал письмо Тому, молодой клоун вспомнил предостережение Таннера и сказал о нем директору. «Как вы думаете, в чем тут дело?» — спросил тот. «Ведь вы находились в Кардифе, когда найден был великан». «Может быть, это подделка?» — нерешительно отозвался Том. «Иными словами, Портнер сам его сделал?» «Он не мог его сделать там, в Кардифе, все узнали бы об этом. Но мне говорили, что в начале осени ему доставили из Нативия какой-то большой ящик с надписью «Земледельческие орудия». «Вот как!» — воскликнул директор. «Кажется, мы напали на след. Думаю, что тайну мы раскроем» но действовать нужно с величайшей осторожностью. Я поручаю это дело вам». «Мне?» – удивился Том. «Да. Поезжайте в Кардив. Я хочу, чтобы вы еще раз внимательно осмотрели пещеру и яму, в которой был найден великан. Жалования вам будут платить исправно, и ваше место в Большом Шатре останется за вами. Но вы во что бы то ни стало должны найти разгадку тайны. Я на вас полагаюсь».